Глава 19. Стимулятор влияния номер 6. Истории. Убеждение имеет большее воздействие, когда убеждаемый не догадывается о том, что на него оказывают влияние. Доктор Джозеф Леду, профессор неврологии, Центр неврологии, Нью-Йоркский университет. Помните ли вы различные виды захвата, о которых мы говорили в главе 8 Такие техники, как мини-драма и игра слов. Истории также являются хорошим захватом. На самом деле, истории настолько эффективны, что они обязательно должны быть включены в каждую презентацию. Если ваше сообщение подразумевает некоторую форму личной коммуникации, то вам следует использовать истории в качестве стратегического инструмента для оказания влияния на вашу публику. Кроме захвата, истории можно и нужно использовать для развития строительных блоков вашего сообщения, наравне с большой картиной, доказательствами выгоды или управлением возражениями. На самом деле, лучшими сообщениями являются те, которые с самого начала и до конца представляют собой самостоятельную захватывающую историю. Как это возможно, что такое безобидное действие, как рассказ истории, может иметь такой потрясающий эффект на вашу публику? Повторяю еще раз, все это для старого мозга. Мы взрослые рациональные люди. Но когда мы смотрим кино, мы часто испытываем сильные эмоции, которые огорчают нас, сводят нас с ума или даже доводят до слез. Мы понимаем, что все это выдумка, сделана в Голливуде. На самом деле герой не умирает, тот маленький малыш не теряет родителей, но несмотря на это, мы плачем. Наш старый мозг отлично понимает, что не произошло ничего плохого, но наш настоящий босс, старый мозг, обладающий примитивным уровнем интеллекта, не делает различий между реальностью и умело рассказанной историей. Таким образом, Старый мозг выпускает поток гормонов, которые стимулируют наши слезные железы и другие физиологические реакции, как, например, пересыхание в горле и влажность глаз. Хорошие истории оказывают большее влияние на старый мозг и подсознание, чем рациональные факты. Для создания интересной истории важно – Создать мир сенсорных впечатлений, используя визуальные, слуховые и кинестетические ключи, которые заставят старый мозг поверить в то, что ваша история действительно имела место. Установить четкую взаимосвязь между вашей историей и миром вашего клиента. Почему это должно повлиять на них? Обеспечить, чтобы ваша история действительно имела некий смысл или кульминационный момент. Так почему же мы так редко встречаем интересные истории? «Истинная проблема заключается в том, что никто не знает, как нужно правильно рассказывать историю. И что еще хуже, никто не знает, что они не знают, как нужно правильно рассказывать историю». Говорит Джерри Уисман, опытный презентатор и инструктор для руководителей таких топовых компаний, как Inuit и Yahoo в своей книге «Секреты победы на презентации», Искусство рассказа истории Не забывайте, что старый мозг является визуальным. Несмотря на то, что вы можете думать, что презентация PowerPoint может представить хорошую историю, в действительности это чаще всего выглядит как желтые страницы, большое количество текста, а не как голливудский фильм. Если у вас есть дети, то вы, скорее всего, уже знаете отличие хорошей истории от плохой. Если ваш ребенок отстраняется в середине вашей истории, то это явный признак того, что вам необходимо улучшить свою технику. Влияние истории зависит от двух факторов – вашего содержания, вашей манеры изложения. Вы должны быть превосходны в обоих этих пунктах, если действительно желаете заставить слушателей купить у вас сегодня, а не завтра. Что касается содержания, эта книга предлагает вам полотно для создания вашей собственной истории, начиная с проблемы вашей публики, за которой следуют ваши уникальные заявления и поддерживающее доказательство выгоды. Серьезный план для оказания максимального влияния на вашу публику. Что касается манеры изложения, ваша убедительность добавит влияние вашей истории. Вы заметили, что в этой книге рассматривается ваша креативность, ваша бесстрашие, ваша страсть, ваша целостность, ваше сходство и, наконец, ваша выразительность – слова, голос и язык тела – как главные сферы, усиливающие или уменьшающие ваше влияние. На самом деле, лучшими историями являются правдивые истории, которые действительно произошли или с вами, или с вашими близкими – Так как, когда вы рассказываете историю со страстью, присущую активному свидетелю, старому мозгу вашей публики легче поверить в нее. Если вы не родились отличным рассказчиком, то вы можете научиться этому. Многие хорошие книги могут вам в этом помочь. Тем не менее, вам рекомендуется посетить занятия по театральному или ораторскому искусству. А сейчас, перед тем как запомнить, позвольте мне рассказать вам последнюю историю. Один из наших клиентов готовился к очень интересной презентации для Международного комитета по закупкам. Ставки были высоки. Попасть в тройку поставщиков и подписать контракт на 50 миллионов долларов или проиграть и наблюдать, как уплывают несколько миллионов долларов ежегодного дохода. Когда компания впервые обратилась к нам, то их руководство планировало устроить обычную техническую презентацию в PowerPoint, которая хоть и позволила бы им выглядеть профессионалами, точно бы не осталась в памяти слушателей на долгое время и ничем не отличалась бы от презентаций других более крупных конкурентов. Имелось только одно решение – придумать презентацию, которая бы оказала влияние на старый мозг потенциальных клиентов. Необходимо было отказаться от PowerPoint. Вице-президент Хайнц Штумпе был потрясающей личностью, обладающей харизмой и необычайной энергией, которые просто не были правильно поданы на экране с огромным количеством текста. Несмотря на то, что он имел более 20 лет опыта в бизнесе и заключил сотни крупнейших сделок с помощью программы PowerPoint, мы бросили ему вызов отказаться от этого – а взамен рассказать свою историю, для того, чтобы сообщить основные идеи с максимальным влиянием. Хайнц, в прошлом двукратный чемпион мира по карате, отнесся к этой идее необычным образом. В то время, как большинство конкурентов являлись крупными миллиардными компаниями, занимающимися многочисленными отраслями бизнеса, его компания была единственной, которая полностью концентрировалась только на линии продуктов, связанных с тендером. В начале своей обновленной презентации Хайнс продемонстрировал логотипы их главных конкурентов. Затем он сразу же выключил компьютер и обратился к публике. Он объяснил, что главное отличие их компании от конкурентов заключается в том, что последние занимаются не одним сектором бизнеса. Поэтому, независимо от их размера, они не обладают таким же уровнем опыта в одной сфере деятельности и никогда не достигнут такой эффективности, какую обеспечит Хайнц и его компания. «Когда я был тренером по карате, — начал Хайнц, — некоторые из продвинутых учеников начали чувствовать себя довольно уверенно, получив черные пояса. Это соответствует очень высокому уровню и требует огромного труда. Они посмотрели на меня» инструктора, носящего черный пояс, и начали сравнивать себя со мной. Они чувствовали, что они наконец-то добились этого, и сейчас стоят наравне со своими учителями. Они с гордостью ломали дощечки или кирпичи с помощью крутых и мощных ударов ногами и руками. «Сейчас черный пояс имеет несколько уровней, называемых данами», продолжал Хайнц. «И ученики не знали того, что черный пояс самого высокого дана...» допустим, седьмого или восьмого, соответствующего чемпиону мира, отличается от полученного впервые черного пояса первого Дана многими годами тренировок. И не существует никакого прямого пути до самого высокого уровня. Только годы усилий, тренировок и целеустремленности могут помочь в этом. Первым, чему я учил своих подопечных, было не просто сломать кирпич, а сломать кирпич одним ударом кулака с расстояния одного дюйма, Сначала они обычно играют, пытаясь любым способом сломать кирпич простым приложением кончиков их пальцев к кирпичу и максимально сильным ударом. Проблема состоит в том, что при ударе кулаком с расстояния одного дюйма не хватает места для развития импульса. Хайнс подошел к столу, за которым сидели представители комитета по закупкам, и продемонстрировал способ расположения руки вертикально по отношению к столу. Пальцы устремляются вниз, слегка прикасаясь кончиками к столу. Внезапно, когда все ослабили свое внимание, Хайнц нанес стремительный, но невероятно мощный удар по столу с помощью быстрого сжимания пальцев в кулак, который, ударяя по столу, произвел резкий звук и тревожное дрожание. «Это связано не со знаниями в какой-то отдельной сфере. Это не связано даже с силой фокусирования», — сказал он. Это связано с силой многих лет опыта работы в одной сфере, которой вы уделяете огромнейшую концентрацию. Комитет все еще обрабатывал поток полученных эмоций, когда Хайнс доносил свою главную мысль. Презентация оказалась лучшей из всех презентаций, просмотренных комитетом, и они еще долгие месяцы обсуждали ее. Проведя еще несколько тщательно продуманных и идеально отрепетированных презентаций, включая интереснейшие истории, оказывающие влияние на старый мозг, компания Хайнца выиграла сделку. Рассказывайте истории. Хорошие истории делают концепцию визуальной и реальной. Они могут наделить ее личным характером, показать контраст и вызвать сильнейшие эмоции. Словом, Истории имеют мощный язык, достигающий не только сердца, но и старый мозг. Необходимо запомнить. Истории являются мощным способом привлечения внимания и вызывания эмоций. Для хорошей истории вам необходимо создать мир с сенсорными подробностями, заставляющими слушателей почувствовать, будто бы это действительно произошло. Установите четкую связь вашей истории с миром клиента, а также убедитесь, что ваша история содержит четкий смысл или кульминацию. Научитесь рассказывать отличные истории, а потом смело рассказывайте их.